Реальность, кстати, основана отнюдь не на цифровом принципе. Ее нельзя включить, ее нельзя выключить. Это скорее аналоговая величина. Другими словами, реальность – это такое же качество, как и, к примеру, вес. Люди обычно обладают разным весом. То же происходит и с реальностью. Одни люди более реальны, другие менее. Ученые подсчитали, что в среднем на планете живет не более пяти сотен реальных людей, которые хаотично двигаются и время от времени неожиданно сталкиваются друг с другом. Плоский мир нереален ровно настолько, насколько это возможно, чтобы все же существовать в этой вселенной. И он достаточно реален, чтобы угодить в очень и очень реальные неприятности. Примерно в 30 милях от Ангморпорка, там, где круглое море встречается с краевым океаном, расположился небольшой клочок земли, нещадно бичуемый прибоем, обдуваемый всеми ветрами, облепленный водорослями и занесенный песком. Однообразие песчаных дюн нарушало лишь странный холм, хоть и невеликий размерами, он был виден на много меля крест. Этот холм торчал подобно перевернутой шлюпке или выкинутому на берег крайне невезучему киту, заросшему позднее вездесущими колючками. Осадки старались здесь не выпадать, а ветер, беспредельничающий в дюнах, облетал холм стороной, окружая его вершину сплошной стеной тишины. Тишина была настолько глубокой, что аж в ушах звенела. На протяжении сотен лет здесь ничего не менялось. Лишь песчаные дюны бродили туда-обратно. Так было до сегодня. А еще на плешивой в Взморья была возведена утлая хибарка из плавника. Впрочем, применив к этой хибарке термин «возведена», можно незаслуженно бросить тень на многие поколения зодчих, искусных строителей утлых хибарок. Куча плавника, выброшенного на берег морем, и то больше напоминает человеческое жилье. И вот... В этой самой хибарке только что умер человек. «Ой!» – сказал он. Потом открыл глаза, окинул взглядом внутреннее убранство хижины. Он уже успел забыть, как выглядит его комнатушка. Последние десять лет все окружающие его предметы смотрелись очень мутно и неубедительно. Резким движением он спустил на пол, если не сами ноги, то, по крайней мере, воспоминания об онных. Поднялся с ложа из морского вереска и вышел за дверь. Стояло прозрачно-жемчужное утро. Не без изумления человек обнаружил на себе призрачный контур своей парадной мантии. Местами она была замызгана, местами протерта до дыр. Однако в мантии все еще узнавался изначальный темно-красный плюш с золотой тесьмой. «Надо же! Человек омер, а мантия осталась! Либо же наша одежда отходит в мир иной вместе с нами, — решил он, либо ты, повинуясь привычке, умственно одеваешься. Повинуясь все той же привычке, — Он подошел к груди плавника, громоздящейся возле хижины. Попытался было поднять пару поленьев, но тщетно. Дрова просачивались сквозь руки. Проклятие. Именно в этот момент он заметил неподвижную фигуру, стоящую у кромки воды и созерцающую морские дали. Фигура опиралась на косу. Ветер полоскал черные складки одеяния, Приволакивая одну ногу и припадая на другую, человек двинулся к фигуре. Затем, вспомнив вдруг о своей смерти, он выпрямился и зашагал твердой уверенной поступью. Так не шагал он уже несколько десятилетий. Поразительно, как легко уходят и возвращаются к нам подобные навыки. Однако не успел он преодолеть и половину расстояния, как фигура вдруг изрекла. Декан Рибоб? Он самый. Последний привратник? Вроде того. Смерть призадумался. Ты либо привратник, либо нет. Декан почесал нос. Хоть это осталось, удовлетворенно подумал он. Впрочем, неудивительно, еще бы и к себе было не притронуться, иначе бы я сразу на кусочки распался. «Если по правилам, так привратника должна посвящать в сан Верховная Жрица», — сказал он. «А Верховную Жрицу, почитай, уже больше тысячи лет, как не видели. Я-то просто перенял все от старика тента, он здесь до меня жил. Вот он, значит, как-то раз и говорит мне, декан, я, похоже, помираю, так теперь все на тебя ляжет. А то, если никого, кто помнит, не останется, Ведь все сызново начнется, а ты сам понимаешь, что это значит. Да, так все и случилось, а я и не против. Но только вряд ли это назовешь настоящим посвящением. Он поднял глаза на песчаный холм. Только и оставались, кто помнит, голливуд Он да я, промолвил декан. А потом я один. Но ну а теперь... Рука его взлетела ко рту. Ой-ой-ой, пролепетал он. «Вот именно!» вот. — отозвался смерть. Будет ошибочно утверждать, что в этот миг на лице декана Рибопа отразилось смятение, поскольку настоящее его лицо находилось в десятке ярдов и несло на себе застывшую смешку, словно до покойного дошел, наконец, смысл шутки. Но дух декана явно обеспокоился. «Видишь, какое дело!» — поспешно заговорил он. «Здесь же никого не бывает, разве что рыбаки из Ближнего залива. Так они рыбу оставят, и только их и видели». Боятся, потому что суеверные они. А ученика я так и не нашел. Ведь нельзя было отлучаться. Огонь надо поддерживать, а потом песнопение. Да? Страшна эта ответственность, когда все самому приходится делать. Да. Но тебя я, конечно, не упрекаю. Нет-нет, не подумай. Конечно. То есть я надеялся, что корабль потонет и кого-нибудь на берег выбросит. Или какой охотник за сокровищами сюда заявится. Вот я и объяснил бы ему. Все, как старый тент объяснил все мне. Обучил бы песнопением. В общем, разобрался бы как-нибудь. Но вдруг раз и умер. А теперь... Да? Теперь, наверное, уже ничего не изменишь? Не изменишь. Я так и думал. Уныло протянул Дека. Некоторое время он глядел на разбивающиеся о берег волны. «Много тысяч лет назад тут был большой город», — наконец сказал он, — «на месте моря, значит. До сих пор, стоит разгуляться буре, слышно, как под водой в старом храме звонят колокола». «Знаю». «В ветреные ночи. Я тут бывало сидел, слушал. Все представлял, как там мертвецы в колокола звонят». «Ну, нам пора». Старый тент оговаривал, «Что-то есть там под холмом такое, большую силу над людьми имеет, разные странности заставляет делать», — сказал декан, неохотно следуя за удаляющейся фигурой. «За собой я никаких странностей не замечал». «А эти твои пестопения?» — смерть прищелкнул пальцами. Конь, бросив щипать скудную траву на песчаной дюне, рысцой подбежал к хозяину. Декан с удивлением посмотрел на следы от копыт, остающиеся на песке. Он даже дал увидеть искры или хотя бы оплавленные камни. нерешительно протянул он. Слушай, а-- может объяснишь, а что теперь со мной будет? Смерть объяснил. Так я и думал. Мрачно отозвался декан. Огонь, горевший всю ночь на макушке невысокого холма, взметнул облако пепла и померк. Остались лишь несколько раскаленных углей. Вскоре погаснуты они. Погасли.